Глава вторая. Эдди, спросила я как можно мягче, чтобы он не слишком обозлился. Как я и думал, аппарат задребезжал от дневного хрипловатого голоса. Черт, пабери, какой сумасшедший вызывает меня в шесть часов утра! Он подчеркнул это так, как будто если среди двенадцати миллионов жителей Нью-Йорка и можно было кого-нибудь побеспокоить в столь ранний час, то во всяком случае не его. Росту он метр девяносто, плечи как у борца. Рядом с ним я маленький и хрупкий. Франсуа, ответил я все так же кратко. И так как он, казалось, не сразу узнал мой голос, я добавил: Пьер Латур. Вы в Нью-Йорке? Нет, в Париже он должно быть понял, что если я разбудил его от утра, то, конечно, по важной причине. I'm sorry. Он так же, как и я, легко переходит с английского на французский и с французского на английский. Родился он в Париже, когда его отец был послом Соединённых Штатов и некоторое время учился во Франции. Сколько ему может быть лет? 45? 48? Последние годы у меня появилась мания. Я стараюсь угадать возраст людей и почему-то придаю этому большое значение. Эдди Паркер стокброкер, что приблизительно соответствует нашему биржевому маклеру. Каждый день он оперирует миллионами долларов, то есть гораздо большими суммами, чем мой маленький частный банк. Меня всегда удивляет, как могут такие молодые люди, как он, брать на себя подобную ответственность. Впрочем, я забываю, что мне самому было всего 33 года, когда я возглавил банк на Вандомской площади. Да я ещё потерял на войне 4 года с 14 по 18, из которых почти 3 в истребительной авиации. Теперь, когда я не вожу даже автомобилем, мне странно, что я был лётчиком. Я тоже прошу прощения один, но мне нужно было поговорить с вами как можно скорее. Я лёг в 2:00 ночи, да ещё танцевал весь вечер. Для чего он говорит это? Чтобы предупредить меня, что он не один? Я не совсем уверен, но мне кажется, что он развёлся несколько лет назад. Когда он последний раз приезжал в Париж, он был один. В Нью-Йорке я встречал его жену, маленькую брюнетку, очень живую, страшно непоседу. С ней невозможно было вести хоть небуд связный разговор. Должно быть, он танцевал с другой женщиной. с которой я провёл ночь. Не знаю, понимает ли она по-французски, но если разговор конфиденциальный, я лучше перейду в другую комнату. Он живёт на Парк-авеню, его страсть парусный спорт. В аппарате раздаётся шум, затем слышен его голос уже более уверенный. Вы позволите мне зажечь сигарету? Я даже слышу шорох спички. Вы помните, Пэт, никогда её не видел? Но мне они говорили. Я и забыл, что во времена Пэт я ещё не был с ним знаком. После 30 лет молчания я получил от неё известие. У вас был сын, не так ли? Да, послушайте Эдди. Я, конечно, должен был примчаться в Нью-Йорк, но признаюсь, не могу на это отважиться. Моя первая жена в больнице Бельвью, в общей палате, серьёзно больна. Врачи ничего ей не говорят, но как я понял, у неё рак. И, по-моему, у неё нет денег. Последнее время она жила одна в маленьком доме в Бронксе и работала в гостинице. Вы знаете, отель Виктория? Э, кажется, видел такой в Ист-Сайде, в районе доков. Её второй муж был убит на войне. Она получает маленькую пенсию. Я хотел бы, чтобы вы съездили в Бьюльвью и поговорили с врачом, который её лечит. И повідайте её. Пусть переведут её в отдельную палату, дадут сиделку и оставьте ей денег столько, сколько ей нужно. Ну, 5-10 тысяч долларов. Понятно. А ваш сын? И всё сегодня утром я ничего не знал о нём. После развода они вычеркнули меня из своей жизни. Мои чеки принимали, но даже не сообщали, что они получены. Во время войны невозможно было посылать деньги из Франции, а когда сразу после войны я снова послал чеки, они вернулись в нераспечатанном конверте. А что осталось с мальчиком? Он повесился на прошлой неделе. Я очень огорчен, Франсуа. Ну, я ведь совсем не знал этого. Он был женат. У вас есть чем писать? Запишите адрес. Тысяча шестьдесят один. Джеймсон-стрит, Нью-Йорк. Это заправочная станция при выезде из города в сторону Филадельфии. Кроме жены, Дональд оставил троих детей. Кажется, его дела шли плохо и ему угрожала продажа за долги. Понимаю. Вы хотите, чтобы я поехал туда и все уладил? Да, иди. Вы мне укажете предельную сумму? Нет. Заплатите долги, посмотрите, сколько нужно жене и детям. Старший работал, помогал отцу. Не знаю, сможет ли он продолжить дело. Можно сказать, что это по вашему поручению. Конечно, а то они ничего не поймут. Пэт всё равно им скажет, что она мне написала. Well, François, uh, будет сделано. Я позвоню им через несколько часов. Он не стал выражаться болезнований. Это не в духе эти Паркера. Да я этого и не ждал. Спасибо, мэдмузаль Саланш. Простите, что я задержал вас. Я думал, вы ушли после того, как соединили меня. Но если б я вам понадобилась, мне кажется, она немного покраснела, будто смутилась, что мы одни в опустевшей комнате. С женщинами я как-то забываю о своём возрасте. Они так долго баловали меня, что я привык обращаться с ними довольно свободно. Но ну, а теперь, когда я уже старик, Приятного аппетита и вам также, месье Франсуа. Я поднялся к себе и почти тотчас же мне доложили, что завтрак готов. Уже давно я сажусь за стол один. Я не читаю за едой, как большинству одиноких людей. Я рассматриваю вещи вокруг себя. Мои картины среди которых есть один Сезанн, много фавистов и несколько сюрреалистов, например Магрит. Я купил картины этих художников, когда ещё никто не думал о возможности нажиться на них. В общем, я потратил значительную часть своей жизни, чтобы окружить себя предметами, которые мне нравятся, и от этого ощущал, да и теперь ещё ощущаю настоящую радость. Мандомская площадь чурует меня так же, как и в те времена, когда я купил банк. И я знаю её во все часы дня и ночи, при любом освещении. Дождь по-прежнему идёт, Всё тот же невидимый дождь, как будто между мной и Вандомской площадью кто-то поставил матовое стекло. Едут машины, идут прохожие. Мадам Даван подаёт кушания, иногда мы беседуем. Разговор всегда начинаю я, а она же молча прислушивает. Сегодня у меня тяжёлый день, мадам Даван. Ни за что на свете она не позволила бы горничной Розе подавать мне за столом В те времена, когда я часто устраивал у себя приёмы, у меня был дворецкий. Но с тех пор, как я остался один, я обхожусь без него. Насколько мне известно, мадам Даван около 40 лет, и я почти ничего не знаю о её прошлом. Мне Горичо рекомендовало её агентство по найму прислуги, но она не проявила никакого доверия. Я полагаю, она вдова. Она никогда не говорит мне о своём муже, ни о том, какую жизнь вела до того, как поступила ко мне в дом. Она стала заботиться обо мне так, словно в этом заключалось её назначение. 4 года тому назад, когда я заболел воспалением лёгких, она столь умело ухаживала за мной, что кондиль был поражён. Вы были медицинской сестрой, спросил он её при мне. Она ответила: Мне приходилось ухаживать за больными. Больше она ничего не добавила где это было у неё в семье в больнице или в частной клинике мы доверяем друг другу я чувствую что вся её жизнь сосредоточилась здесь в моём доме что мир за его стенами для неё не существует моя первая жена очень больна в нью-йорке а наш сын повесился на прошлой неделе вы очень огорчены можно подумать она догадывается о моих чувствах Нет, откровенно говоря, я не огорчён. Но, разумеется, потрясен, скорее даже изумлён. Разве каждый из нас не надеется, что жизнь не готовит нам неприятных перемен? Когда вы в последний раз её видели? В 1928 году. И это единственная Пет, которую я знаю. Пет тех времен, молодая и весёлая. Она вас покинула? Мадам даван задаёт вопросы так просто, что они не кажутся нискромными. Да. Вдруг заявила, что хочет провести несколько недель в Штатах. Она никогда не могла привыкнуть к Парижу. Мой сын был тогда совсем маленьким. Потом я узнал, что она потребовала развод и получила его. И всё-таки вас мучат угрызения совести, не так ли? Минуту назад я был убеждён, что совесть моя спокойна. что я всегда делал то, что должен был делать. Как она догадалась, ведь и впрямь с тех пор, как я прочел это письмо, вернее даже увидел этот подчерк, предвещавший мне что-то недоброе, какая-то тяжесть навалилась мне на грудь. Я позвонил леди, разбудил его в шесть часов утра, и вот я еще раз выполняю свой долг.